Глава 36. Кристен. Я нащупала на тумбочке телефон. Звонили из больницы. На часах 3.57. Убрала с алба волосы и села. Алло. Кристен. Звонил Джош. Но это был не он. Таким Джоша я еще никогда не слышала. Кристен, поезжай к Слоун. У Брэндона инсульт. Я скинула одеяло. «Какой инсульт? Что значит инсульт?» Соскочила с кровати, засуетилась, схватила лифчик, натянула легинсы. «Мозг умер. Он уже не оправится. Все кончено. Привези Слоан». Связь прервалась. Я стояла посреди темной комнаты. Еще какое-то время горел экран телефона. Когда погас и он, я будто провалилась в черноту. Снова проснулся велоцираптор, и от его рыка все вокруг затряслось. По пути к Слуан до меня вдруг дошла нереальность и утопичность происходящего. Я несу своей лучшей подруге самые ужасные в ее жизни вести. Как только Слуан откроет дверь, я разобью ей сердце, и она уже никогда не будет прежней. Моё состояние ещё позволяло мыслить логически. Я знала, что не почувствую ни боли, ни сострадания, а спрячу свои переживания в маленькую шкатулку и всю оставшуюся жизнь изо дня в день буду открывать её и страдать. Этой ночью Слоан умерла, умерла душой. Они сказали «острый инсульт». В поврежденной ноге образовался тромб, оторвался и дошел до мозга. Скорее всего, случилось это в дежурство Джоша. Процесс был необратим. Спасти Брэндона не представлялось возможным. Джош был прав. Брэндона больше нет. Через три дня родственников пригласили к 11 часам в больницу навстречу с лечащими врачами, представителями донорской организации и психологом. Я сидела в коридоре, нервно покачивала ногой и ждала, когда выйдет Слоан. После инсульта я ни на шаг от нее не отходила. Каждую ночь спала рядом, на стуле у койки Брэндона. Только теперь кома не помогала ему выживать. Его мозг умер. Джош в больнице больше не появлялся и не отвечал на звонки. Все встало с ног на голову. В ленте сообщений сначала шли десятки неотвеченных СМСок от него с просьбой взять трубку, потом десятки таких же одиноких призывов от меня. Я просто хотела убедиться, что он в порядке, но он молчал. Значит, все плохо. Сегодня я надела его толстовку. Первый раз за все время, потому что раньше не хотела, чтобы он видел. Не хотела вселять в него надежду, но его не было уже три дня, поэтому беспокоиться не о чем. А сегодня он мне был нужен как никогда, хотя бы в виде толстовки. Нужен был его запах. Нужен был он. Для Слоан эта встреча — настоящее испытание. Надо будет решать, что делать дальше. Дверь конференц-зала открылась, вышли родители Брэндона. Мать, не сдерживая слез, о чем-то говорила отцу по-испански. «За ними Слоан. Я тут же проводила ее в безлюдную комнату ожидания. Слоун напоминала зомби. Она умерла три дня назад вместе с Брэндоном. Глаза ее потухли, ноги переступали, открывались и закрывались веки, но внутри, очевидно, была пустота. «Что вам сказали?» — спросила я, усаживая ее рядом с собой на один из мягких стульев. Она заговорила устало, глаза красные, как и все предыдущие дни. Сказали, что надо отключать от аппаратов. Органы приходят в негодность. Откуда-то из коридора послышались завывания матери Брэндона. Мы все уже привыкли к этим звукам. Она сорвалась, как и все остальные, кроме меня. Пока внутри жил хищник, я сохраняла хладнокровие. Вместо того, чтобы разделить горе со Слоан, меня все больше затягивало обсессивно-компульсивное расстройство. И ничего не помогало. Слоан не обращала внимания на доносившиеся из коридора вопли. Его мозг больше не вырабатывает гормоны и не контролирует функции организма. Медикаменты поддерживают в нем давление и температуру, но разрушают органы. И если мы хотим их пожертвовать, надо поторопиться». «Ясно». Я вытянула из коробки салфетку и сунула ей в руку. «Когда?» Слоан говорила куда-то в пустоту. Куда-то назад на меня не смотрела. «Никогда». Я уставилась на нее. «Что значит «никогда»?» Она моргнула, движения были механическими. Родители не хотят его отключать. Надеются на чудо. Они очень религиозные. Думают, раз выкарабкался однажды, выкарабкается опять. Она перевела взгляд на меня. Слезы грозились вот-вот хлынуть по щекам. «Кристен!» Все будет зря. Он может стать донором. Он этого хотел. Но теперь сгниет в палате, и смерть его окажется напрасной. А меня слушать никто не будет. Слезы уже рекой текли по лицу, но Слоан не всхлипывала. Они просто бежали, словно вода из прохудившегося шланга. Я изумленно глядела на нее. Но... «Но почему? Он оставил завещание. Что за чёрт?» Она помотала головой. «Мы говорили об этом, но в связи со свадьбой пока решили отложить. У меня нет права голоса. Я никто». И вдруг я впервые осознала реальность происходящего. Это касается не только органов. Это коснётся всего. Страховки, материальной помощи, его доли в доме, его вещей. Не ее. Ей не полагается ничего. Даже право голоса. Она снова застыла. Я не знаю, как их убедить. Страховка не покроет длительного пребывания в больнице, и отключать все равно придется. Но денег хватит на то, чтобы пришли в негодность органы. Я лихорадочно искала решение. «Клавдия! Для них важно ее мнение!» Сестра Брэндона не смогла присутствовать на встрече, но наверняка встанет на сторону Слоан. Я уверена, она смогла бы уговорить родителей. «И еще Джош!» — продолжала я. «Они хорошо к нему относятся и должны прислушаться!» Я встала. Подруга посмотрела на меня, с ее подбородка капнула слеза и упала на ногу. «Ты куда?» «Искать Джоша». Первым делом я поехала в часть, но Джоша там не оказалось. Значит, дома. Прежде чем дверь открылась, мне пришлось минут пять в нее колотить. Машина стояла на стоянке, значит, хозяин тоже здесь. Он распахнул дверь и, не глядя на меня и не говоря ни слова, пошел в комнату. Я за ним. Джош плюхнулся на диван, которого раньше не было. Весь зарос. Хотя, сколько я его знаю, всегда был чисто выбрит. Даже на фотографиях. Под глазами мешки. За три дня он постарел лет на десять. В квартире бардак. Коробки исчезли. Видимо, распаковал, наконец, вещи. Но из корзины свисало на пол грязное белье. Кухня забита пустыми контейнерами из-под еды. Полный столик пустых пивных бутылок. Кровать расправлена. Пахнет сыростью и затхлостью. Мною владело дикое желание броситься ему на помощь. Велоцираптор рычал и рвался в бой. Джошу плохо. Всем плохо. И оттого плохо мне. «Привет!» — стала я перед ним. «Ого!» «Так ты со мной разговариваешь?» Не глядя на меня, резко отозвался он и надолго приложился к пиву. «Отлично! Чего надо?» Настолько холодного приема я не ожидала, но виду не подала. «Тебя давно не было в больнице?» На меня уставились красные воспаленные глаза. «А зачем? Его там больше нет». Он, черт возьми, умер. Я смотрела на него. Джош покачал головой и отвернулся. «Чего тебе надо? Хотела убедиться, что у меня все хорошо? Плохо у меня все, мать твою. Мой лучший друг умер. Любимая женщина, черт бы ее побрал, не хочет со мной говорить». Он схватил со столика пробку от бутылки и швырнул через всю комнату. У меня начинался приступ ОКР. «Это все ради тебя», — прошептала я. «Не надо ради меня», — огрызнулся он. «Все это не ради меня». «Ты мне нужна, но тебе плевать. Уходи. Вали отсюда». Мне хотелось забраться к нему на колени, рассказать, как сильно я скучаю, что больше никогда его не брошу. Хотелось заняться с ним сексом и больше ни на секунду не расставаться, а еще навести, наконец, здесь порядок. Но я просто стояла. «Я никуда не уйду. Нам надо обсудить происходящее в больнице». Он резко поднял на меня глаза. «Я хочу обсуждать только то, как мы любим друг друга, а ты противишься этому. Или как ты неделями избегаешь и игнорируешь меня. Вот о чем я хочу поговорить, Кристен. У меня задрожал подбородок. Я развернулась, пошла в кухню и достала из-под раковины мешок для мусора. Начала складывать туда пустые контейнеры и пивные бутылки. «Вставай!» — бросила я через плечо. «Прими душ! Побрейся!» Или «не брейся!» — если сменил имидж. Только очнись уже, наконец! Руки затряслись. Вдруг накатила слабость. Еще когда искала Джоша в части, у меня закружилась голова, и меня бросила в жар. Но я пересилила себя и продолжила запихивать в мешок мусор. Чтобы Брэндон мог стать донором органов, в ближайшие дни его надо отключить от аппаратов. Но родители против, а у Слоан нет права голоса. На тебя вся надежда. Он взял меня под локти И от его прикосновения по телу прошла дрожь. Престен, перестань! Я развернулась. Да пошел ты, Джош! Тебе нужна помощь, и я помогаю. И на смену внезапно накатившей злости вдруг неожиданно пришла грусть. Скобы, крепко скреплявшие меня изнутри, разъединились, и чувство, словно вода, прорвавшая плотину, Хлынули наружу. Покатились слезы. Я не понимала, что происходит. Силы, которые столько дней держали меня на плаву, рядом с Джошем вдруг иссякли. Я бросила мешок с мусором к его ногам, закрыла лицо руками и всхлипнула. Он обнял меня, и я окончательно раскисла. Я не могу не убирать. У меня в голове живет какое-то чудище. Я по тебе скучаю. И Слуан вся расклеилась. А родители не хотят отключать Брэндона от аппаратов. Поэтому его органы тупо гниют. У меня не получается проводить пылесосом ровные полосы по ковру. А каскадер в приюте. И я не видела его уже несколько дней. Поэтому дай мне просто прибраться в этой чертовой квартире не зная, сколько он из -за всего сказанного расслышал, если вообще хоть что-нибудь. Я ревела на взрыд и сама с трудом себя понимала. Он просто обнимал меня и гладил по волосам. И впервые за последние недели мой велоцираптор стал успокаиваться. Рядом с Джошем я становлюсь слабой или сильной. Защитный механизм не срабатывает и все встает с ног на голову. Когда во мне бушует зверь, я хотя бы могу собраться с духом и сделать все, что от меня требуется. А сейчас в голове царит полная сумятица. Хорошо, что это моя сумятица. Как у него это получается? Он сумел пробудить дремлющие уголки моей души. Он прорвался через меня штормовой волной, и за ним хлынули чувства. Я взяла воду. И в тот же миг что-то подсказало мне, что если позволить, то он не даст мне утонуть. Ни с кем еще я не чувствовала себя такой беззащитной и такой защищенной одновременно. Меня бросило в жар, пробило дрожь. Хватая ртом воздух, я вцепилась ему в рубашку и держалась, пока не успокоилась. Он так крепко прижал меня к себе, что я ни за что бы не упала. «Я не могу тащить их всех на себе», — прошептала я. Его грудь дрогнула. «Мне кажется, ты и себя-то тащить не в силах». Я хмыкнула. «Пожалуйста, Джош». Я подняла на него глаза, руки дрожат, прижаты к его груди. «Пожалуйста, ты должен вмешаться. Поговори с его родителями. Они прислушаются к тебе». Он смотрел на меня так, будто мои слезы доставляли ему нестерпимую боль. Его тоскливый взгляд словно лезвием резал мне по сердцу. Печальные глаза, опустившиеся губы, хмурые брови. Он любит меня почти так же, как люблю его я, и я знаю, что заставляю его страдать. Он думает, что меня ему будет достаточно, но это не так. Как я могу заменить полдесятка детей, о которых он так мечтает? Это невозможно. Так не бывает. В этом нет логики. Он пальцем стер слезу с моей щеки. «Хорошо», — прошептал он. «Я схожу. Только ты сядь, пожалуйста. Брось эту уборку». Он чуть наклонил голову и заглянул мне в глаза. «Все хорошо? Ты вся дрожишь». Джош прижал мою руку к своей груди, чтобы унять дрожь, и от близости с ним я впервые за последнее время почувствовала себя нужной. «Я в порядке», — я сглотнула слезы. «Только поторопись, ладно?» Он смотрел и смотрел на меня, будто пытался запомнить каждую черточку моего лица или хотя бы просто побыть со мной лишнюю секунду, затем повернулся и пошел в ванную. Джош ушел, и с меня будто сняли одежду. Я будто оказалась одна под открытым небом. Я скучала по нему, и время меня совершенно не лечило, наоборот, становилось только хуже. Мое сердце, словно заброшенный дом, каждый день поливало дождем от которого протекала крыша, затапливала комнаты, разбивались окна. И от этого постепенного разрушения я все больше и больше слабела. Становилась все ближе и ближе к развалу. В ванной зашумела вода. Я оглядела квартиру и начала заводиться с новой силой. По крайней мере, я могу сделать для него хотя бы это. Могу привести здесь все в порядок. Постирать белье и одеяло. Освежить комнату, внести уют, чтобы ему было приятно здесь жить. Сделать то, на что сам он сейчас был попросту не способен. Я ринулась в бой. Сдернула с кровати белье, распахнула окна. Когда очередь дошла до посуды, у меня внезапно закружилась голова. Почему пощипывает губы? Трясущимися пальцами я коснулась рта, и вдруг в глазах потемнело.